«Я пропустил сражение», — осознал он, очнувшись на больничной койке. Земля бешено тряслась. Он поднял глаза и увидел в углу комнаты сплетницу. Она делила своё внимание поровну между тем, что происходило снаружи, и телефоном. «Он здесь». Она повернулась к нему и постучала по горлу. Он заметил трачащую трубочку. Вздохнул. Она подошла к кровати, не поднимая взгляда от экрана, затем протянула телефон ему. В приложении был набран текст. «Он здесь». Защита рухнула через минуту. из мертва. Расплавили больше половины внешнего тела. Но он всё равно сражается. Бой до последнего, чтобы защитить госп для Эвак. И он сейчас их перебьёт. Шевалье закрыл глаза. «Мы проиграли». Сплетница уже снова печатала. Она смотрела в телефон с мрачным выражением лица. Он попытался сесть, но понял, что не способен на это. Боль была сконцентрирована в одном месте но такая неистовая, что реагировало всё тело. В ушах зазвенело, зрение поплыло, все мускулы свело. Он лежал, пытаясь переждать приступ. Пока он лежал, задыхаясь от боли, она снова показала ему телефон. «Он всё ещё в полной силе. Не должен быть. Он как луковица. Внутренние слои всё прочнее. Следующие 15% куда прочнее, чем все предыдущие вместе. Я знаю». Сумел выдохнуть он и поднял простынь, чтобы посмотреть на себя. Нагрудник был снят, а на животе появились новые разрезы и множество швов, стягивающих края раны. Сколько времени он был без сознания? Она снова показала телефон. «Они подлотали тебя? Если внешнее тело так устроено, зачем оно вообще нужно? Бесполезно!» Он потянулся, чтобы оттолкнуть телефон, ощутил, как натянулся живот и поморщился. Он оттолкнул его другой рукой. «Всё равно болезненно, но так проще». Она отодвинула телефон подальше и снова начала печатать. Он повернулся на бок, и его едва не вырвало от боли, однако маневрдался. Хотя броня весила как алюминий, её веса на ногах и руках было достаточно, чтобы перевесить всё остальное тело и удержать в этом положении. Она протянула ему руку, но он качнул ногами вниз, пытаясь использовать инерцию движения, чтобы приподняться. Он едва не упал, но сплетница торопливо подхватила его, уронив телефон на кровать, и помогла сесть прямо. Его грудь тяжело вздымалась и хрипела при каждом вдохе. Хрип помогал на некоем первобытном уровне, но этого было мало. Даже просто сидеть прямо было настолько тяжело, что он подумал, что может потерять сознание. «Моя грудная пластина». Она протянула ему телефон, затем пересекла комнату и подошла к груди вещей, сваленных на стуле. Они срезали слой кольчуги под бронёй и одежду под ней. Сплетница отбросила и то, и другое и принесла пластину. Она не помялась. «Хорошо». Он взглянул на телефон. «Внешнее тело только для вида. Зачем? Потому что он должен нас пугать. Бегемат был сконструирован. Неестественная форма жизни». Она принесла переднюю часть брони и положила её на край кровати, затем постучала по телефону. «Я прочитал», — прохрипел он. «Помоги надеть». Она снова постучала по телефону. «Это неважно сказал он. «Это не изменит ход этого сражения». Она согласно кивнула, — затем подняла броню и приложила к его груди. Снаружи раздался грохот, хор криков, шевальер сжал зубы. «Заднюю часть», — сказал он. Сплетница многозначительно на него посмотрела. «Пожалуйста», — добавил он со стоном. Она развернулась на каблуках и, медленно, неторопливо, печетая, пересекла комнату и подобрала броню. Она несла пластину одной рукой и, прежде чем обрать телефон, ещё несколько проклятых секунд набирала текст. «У нас нет времени на твои записи», — сказал он. Она молча уставилась на него из-под лобья, зашла ему за спину и установила пластину. Он потянулся к застёжкам, но движение левой рукой было слишком болезненным, поскольку натягивала мышцы живота. Где Мокон воспользовался правой рукой, затем подождал, пока она поможет ему. По коридору носились индийские доктора, передвигая каталки по четыре штуки в ряд. Он уступил, взял телефон и прочитал то, что она написала. Чем дальше повреждения от центра, тем медленнее регенерация. Ядро Симург не в человечьем теле. Обманка, вероятно, в суставе самого большого крыла, вот почему тело хрупкое, медленно зарастает. Его глаза округлились. «Уничтожим центр, уничтожим его самого». Она посмотрела на него так недоверчиво словно он спросил, не позеленело ли небо. Затем покачала головой. «Чёрт, почему нет?» Она снова покачала головой. «Чёрт, я не понимаю, почему нет? Где его центр?» Двумя пальцами она показала на свою ключицу основание горла между плечами, вполне вероятно, самая глубоко погружённая часть его тела. помоги мне встать!» здание сотряслось. На мгновение ему показалось, что все эта затея потеряет смысл, поскольку строение рухнет. Чтобы встать на ноги, ему понадобилось три попытки, правой рукой он ухватился за полку на стене. Сплетница толкала всем своим телом ему под плечо, Он шагнул вперёд, опираясь на полку и тяжело дыша, чувствуя, как с каждым глубоким вдохом и выдохом сила угрожает покинуть его ноги. «Но нельзя. Нельзя себе этого позволить». Сплетница натянулась синие латексные перчатки. Он увидел, как она потянулась и положил руку в пространство между надрезами, там, где ожог зашивали. «Что ты делаешь?» Она потянулась за телефоном. «Внутри разрывов нет. Я и сам мог тебе об этом сказать». Она пожала плечами, не отводя взгляда от экрана и продолжая печатать текст, касаясь большими пальцами экранной клавиатуры, затем снова показала телефон. Можно попробовать. Вероятно, не сработает. Настолько плотный, что искажает время и пространство. Понятно, сказал он. Где мой пушка-меч? Она вздохнула и зашагала к противоположному концу комнаты. Дойдя до стула, она нагнулась, чтобы подобрать с пола его пушка-меч. Прежде чем потерять сознание, он сделал его настолько легким, насколько это вообще было возможно. Несмотря на это, попытка поднять его левую руку и заставила его корчиться от боли. Теперь он был одноруким воином. Он схватился за рукоять правой рукой, а затем использовал свою силу. Меч становился всё больше и больше, несмотря на то, что вес по сути не менялся. Он положил меч на плечо, а затем сделал шаг вперёд, чуть не упал. Ещё один шаг. Он сосредоточился на своей силе. Как на способе отвлечься? Одну ногу вперёд, другую. Погнутая броня скрипела в том месте на колене, на которое он упал после драки с убийцей из Янбань. Легче продолжать шагать, чем остановиться и начать заново, так что он двигался, прихрамывая, вперёд с механической ритмичностью. Он ни за что не простит себе, если не проиграет бой, в котором он даже ни разу не сразился. Лестница. Он должен был спуститься. Одна ошибка, один неуверенный шаг, и он рухнет вниз. Вероятно, он больше не сможет стоять, даже если падение не разорвёт ему живот. Он приступил к спуску, но с каждым его шагом швы натягивались, впиваясь в раны, принося невыносимую боль. Здание стряслось, мысли превратились в туман из боли. Он потянулся к каменным перилом, но забыл, что держит меч. Оружие снесло ограждение, конструкция рассыпалась, словно песчаный замок, обломки посыпались вниз». Он покачнулся, и в этот короткий миг у него промелькнула мысль, что гораздо легче упасть. Легче, чем сделать ещё 10 шагов. У него был десятипроцентный шанс, что его живот останется в порядке, 20 двадцатипроцентный шанс на то, что кто-нибудь поможет ему подняться. Но он сделал ещё один шаг, и когда его нога коснулась ступени, он сумел восстановить равновесие. Вокруг бегали врачи, изо всех сил пытаясь поскорее всех эвакуировать. Некоторые кейпы помогали им перетаскивать раненых, даже сами раненые старались помочь, чем могли, оставалось вывести ещё 50 или 60 кейпов. И тела. Тела людей, которые погибли из-за того, что он подвёл их. Потому что не смог победить убийцу, не смог сыграть свою роль в битве, где он должен был заманить бегемота в различные заранее подготовленные для того ловушки. Ему пришлось подавить чувство вины. Ещё будет время для обвинений себя или кого-то другого, но позже. Он подавил душевную боль так же, как он сделал это с физической. Именно таков в битве бегемотов, неукротимой, никогда не останавливается, всегда движется вперёд, пронеслось в мыслях Ушевалия. Он вспомнил, кем он был раньше, много лет назад, задолго до его первой из 20 бит против губителей, до первой встречи с Ханной и остальными первыми стражами. Посреди отпуска они попали в автомобильную аварию и пока родители стонали от боли, на помощь пришли незнакомцы, которые сгрудились возле машины, чтобы помочь выбраться младшему брату. Его тоже пытались вытащить, но его зажало, наружную ручку свернуло во время столкновения, а внутренняя ручка была заблокирована защитой от детей. Они ушли, и те несколько часов, пока они ждали прибытия службы спасения, он пытался понять почему. Там, в обломках машины, у него случился триггер, но он был слишком растерян, чтобы что-либо сделать, чтобы даже осознать всю тяжесть всего, что случилось посреди хаоса. Только позже он узнал, что они были серийными похитителями, авария, в которой ногу его матери переломала в трёх местах, была организована. Так они забрали его, младшего брата. Три года спустя, когда он вновь услышал об этой группе, он изготовил импровизированную дубинку и броню и приступил к охоте на них. Во время выслеживания отдельных членов он попал в новости, и раз за разом снова и снова его называли беспощадным, так часто, что это едва не стало его именем. Месть — это всё, что у него оставалось. Тогда, как и сейчас, его питали более ярость, из-за чёрных точек перед глазами он едва мог видеть. Месть снова стала его единственным выбором, вот только это был конец, а не начало. Он сказал себе, что больше никогда не будет бояться. Двойные двери храма были заперты, а его левая рука была практически бесполезна, поэтому он ударил в них мечом. Двери с треском распахнулись, он поплелся вперёд, не обращая внимания на закрывающиеся створки, даже когда они ударились об его доспехи. На этот бой собралось рекордное число героев. И это всё, что от них осталось? В строю едва насчитывалось 50 героев, задние ряды были прикрыты гигантскими каменными руками, собаки-мутанты и адской гонщи подбирали раненых и относили к обратной стороне здания. Идолона и Александрия сражались с Губителем, подлетая к чудовищу вплотную. «Александрия?» Он мотнул головой, едва не упав, но продолжил движение вперёд. Он плохо видел и этому нисколько не помогало множество фантомов, усеивающих толпу кейпов. Изображение, которое он называл проблесками, когда был молод, и которое он называл тенями сейчас, когда стал взрослым. Но бегемот от губителя осталось немногим больше скелета. Он никогда не видел у него таких огромных повреждений. Шевалья направил свою силу на меч, сделав его настолько большим, насколько было возможно. Он продолжал идти вперёд, непонятно, жив ли пристав, изморозь мертва, Он почти не имел представления о состоянии людей, которые были специально подготовлены, чтобы помогать ему в бою. Он протянул клинок к бегемоту, используя его, чтобы оценить расстояние до убивающей ауры. Обороняющиеся кейпы очистили ему проход между двумя каменными руками, теневый меча служило достаточным предупреждением. Одна из ног бегемота оказалась менее развитой, чем другая, пальцы ног отсутствовали, кости были слабо выражены, а плоть тоньше. Он достиг периметра его ауры и воткнул клинок меча в землю, используя свою единственную подвижную руку. Он почти совсем выдохся и рухнул, держась за рукоять оружие, всё ещё удерживая её рукой, он нажал на спусковой крючок. Размер оружия и тяжесть байка кажется, помогли преодолеть сопротивление заклинившего механизма, либо увеличение до размера большего из его мечей сдвинуло что-то внутри механизма. Выстрел поразил бегемота в ладушку меньше ноги и губитель упал. Ещё один выстрел и ещё... Он снова и снова нажимал на спусковой крючок. Три, 4, 5 выстрелов. Он остановился, прежде чем сделать шестой. Он нанёс повреждения, но совсем небольшие. И всё же плоть сорвала с ноги. Видимо, не настолько плотны какой она должна была быть, судя по всем данным. Может быть, регенерация не полностью восстановила прочность? Бегемот снова остался без одной ноги, но продолжил ползти вперёд на трёх конечностях. Александрия ударила сверху, впечатав его лицом в землю. Почему она здесь? Ведь считалось, что её мозг погиб. Шевалья ощутил, как по его телу пробегают ощущения, энергия, не прилив сил, нет. Но он испытал нечто вроде облегчения. Пристав был жив, и теперь он был под действием его силы. Если повезёт, теперь он будет невосприимчив к силе бегемота, или, по крайней мере, частично защищён от неё. Никто ещё не использовал способности Пристава, рискнув войти в смертельную зону бегемота. Шевалье поднял меч земли и, не удержав равновесие, упал. Отступник поймал его. «Старый друг», — подумал Шевалье, не сумев произнести это слух из-за нехватки дыхания. Возможно, кто-то другой заговорил бы с ним, сказал бы, что он не обязан этого делать, что это безумие. Но отступник молчал, помогая Шевале держаться на ногах, помогая ему выпрямиться. Отступник, как никто другой, понимал это необходимость стремление.